В 1951 году появляется роман Жоржа Семенона «Смерть Белла», который звучит в наших передачах в исполнении Эдуарда Томена. Бывает так. Сидишь себе дома, Занимаешься привычными каждодневными делами, не заботишься о выражении лица, ведь ты же один, но вдруг поднимаешь глаза и спохватываешься, шторы не задернуты, и снаружи за тобой кто-то следит. Вот так получилось со Спенсером Эшби. Так, да не совсем. На самом деле в тот вечер никто не обратил на него внимания. Он любил одиночество, особенно такое — плотное, ни звука извне, да еще снег, который валит большими хлопьями, словно воплощая собой тишину. Разве мог он, да и кто угодно другой, предвидеть, что потом этот вечер будут изучать чуть ли не через лупу, что его Спенсера поместят под лупу, как насекомое, и заставят повторить буквально все, шаг за шагом. Что было на обед? Ни суп, ни яйца и, кажется, не бифштекса. Одно из тех блюд, которые Кристина стряпает из всяких остатков. Подруги просят у нее рецепты этих блюд, желая ей угодить. На сей раз угадывались разные кусочки мяса, в том числе ветчины, горошек и все это под слоем обжаренных макарон. — Так ты не едешь со мной к Митчеллам? В столовой было очень жарко. В доме сильно топили, так им нравилось. Он вспомнил, что за едой у жены выступили пятна румянца на скулах. Она часто краснеет во время еды. Впрочем, это ее не портит. Ей совсем недавно перевалило за 40 но он слышал, как она толковала подруге, что наступает критический возраст. Почему в память ему запали именно красные пятна на щеках, а все прочее тонет в вязком тумане, сквозь который ничего больше не разглядеть? Белла, конечно, была тут же. Он знает, что она сидела за столом. Но не помнит, какого цвета было на ней платье, о чем говорили, если только она вообще принимала участие в разговоре. Сам-то он молчал, значит, женщины болтали между собой... Кстати, когда на столе появились яблоки прозвучало слово кино, а потом было исчезло. Пошла в кино пешком? Возможно. До кино полмили ходу. Всё настолько обычно, что в этой обычности есть даже нечто нереальное. Голос Кристины доносился из спальни. Подойдя к дверям, он увидел, что она сидит на кровати и натягивает красные шерстяные ритузы джерси. Она достала их сию минуту, и они еще припахивали нафталином, потому что она надевала их только зимой на улицу. Почему он отвернулся, словно стесняясь при виде задранного платья? И почему она сделала такое движение, словно хотела одернуть подол? Она уехала. Он слышал, как удаляется машина. Живут они в двух шагах от поселка, но все равно, куда бы они ни направлялись, приходится пользоваться машиной. Первым делом он снял пиджак, развязал галстук, расстегнул ворот рубашки. Потом присел на кровать на то самое место, где только что сидела жена. Оно еще было теплое. И переобулся в домашние туфли. Не странно ли, что все это, оказывается, так трудно вспомнить? Даже приходится самого себя уговаривать. Ну же, я стоял там-то и там-то, что делал потом, что я обычно делаю в это время. Он мог бы забыть, что пошел в кухню, открыл холодильник, достал бутылку содовой, потом с бутылкой в руке прошел через гостиную, нагнулся сперва за «Нью-Йорк Таймс», лежавший на круглом столике, потом за портфелем, который был на полочке под вешалкой. Вечно у него полны руки, когда он идет к себе в закуток, и каждый раз он бьется над одной и той же задачей, как открыть, а потом закрыть дверь, ничего при этом не уронив. Бог его знает, что было в этой комнатке до того, как дом перестроили. Прачечная, что ли? Чулан для хранения инструментов? Ему как раз нравится, что она не похожа на обычные комнаты. Во-первых, потолком, скошенным в том месте, где проходит лестница. Во-вторых, тем, что при входе надо спуститься на три ступеньки вниз, а пол сложен из широких неровных каменных плит. И, наконец, единственным окошком. Оно такое высокое, что открывается с помощью веревочки и блока. Он все устроил своими руками. Покрасил, смастерил вдоль стен стеллажи, провел сложную систему освещения, выискал на распродаже коврик, которым прикрыл плиты там, где кончалась лестница. Кристина играет в бридж у Митчелов. Почему он в мыслях называет ее мамаша? Ведь она всего-то на два года старше его. Наверное, из-за друзей у кого есть дети, те часто при них называют Джон мамами. Но ему бывает не по себе, если это слово срывается у него с языка в разговоре с ней, и он испытывает смутное чувство вины. Если она не играет в бридж, что спорит о политике, вернее, о долге перед общественностью поселка и об усовершенствованиях в нем. В сущности, работа, которой он, Спенсер, занимается, тоже общественная. Сидит он у себя в закутке и проверяет работы по истории, написанные его учениками. Правда, Крестфью school школа не местного масштаба. Даже напротив, больше всего учеников поступает из Нью-Йорка, Чикаго, с юга и из самого Сан-Франциско. Солидная школа, дающая подготовку для университета. Она не входит в число тех трех или четырех, которые приплетают к разговору всякие снобы, но все же заведение серьезное. Так ли уж не права Кристина с ее страстью к общественной работе? Зря только она об этом так много говорит, да еще таким непререкаемым тоном зря навязывает эти заботы всем и каждому. В ее представлении две с небольшим тысячи жителей их деревушки несомненно представляют собой единое целое. Их связывает не зыбкое чувство солидарности или долга, а те же тесные, запутанные узы, которыми объединены родственники в большой семье. А разве он не из той же семьи? Родился он не в Коннектикуте, а севернее, в Новой Англии, в Вермонте. Сюда приехал учительствовать, когда ему было уже 24 С тех пор он завоевал себе положение. Если бы сегодня он поехал с женой, каждый протянул бы ему руку для пожатия. «Привет, Спенсер!» В общем, его любят. Он тоже более или менее всех любит. Ему нравится проверять работы по истории, больше, пожалуй, чем по естествознанию. Перед тем, как взяться за дело, он достал из стенного шкафа бутылку шотландского виски и стакан, а из ящика — открывалку. Движения его были машинальны. А мысли Виталий бог знает где. Если бы его этим вечером внезапно сфотографировали, какое выражение лица зафиксировала бы фотография? А ведь с ним проделали кое-что похуже. Виски он всегда разбавляет одинаково, ни крепче, ни слабей, и стакана хватает ему примерно на полчаса. Одна из работ была написана Бобом Митчеллом. К его родителям Кристина поехала на бридж. Его отец Дэн, архитектор, намерен добиваться места на государственной службе, поэтому ему приходится принимать официальных лиц. На сей раз Боб Митчелл заслужил по истории 6 по 12-бальной системе оценок. Не больше, и Спенсер подчеркнул эту цифру красным карандашом. Время от времени он слышал, как на холм метрах в трехстах от дома взбирается грузовик. Это был единственный шум. В закутке нет настенных часов. Смотреть на ручные Спенсеру было совершенно ни к чему. На проверку работ он вряд ли потратил намного больше 40 минут. Тетради сложил в портфель, отнес его в гостиную. Старая привычка — все, что завтра понадобится, готовить с вечера. Он даже бреется перед сном, если утром надо уйти пораньше. На окнах нет ставней, только жалюзи. Они были подняты. Иногда их опускают перед самым сном, иногда вообще на всю ночь оставляют неопущенными. С минуту Спенсер загляделся на снег, падавший за окном, заметил, что у в горит свет, увидел миссис кац за роялем. На ней было легкое домашнее платье, Играла она с чувством, но он ничего не слышал. Он дернул за шнурок и спустил жалюзи. Это дело для него непривычное. Как правило, с жалюзи управляется Кристина. Чуть зайдет в спальню, первым делом идет к окну и хватается за шнурок. А потом сразу же слышится треск падающих реек. В спальню Спенсер пошел, собственно говоря, чтобы переодеть брюки и рубашку. Серые фланелевые брюки, которые он достал из стенного шкафа, были усеяны мелкими опилками. Заходил ли он еще раз в кухню? Газированная вода не могла ему понадобиться. На вечер хватает одной бутылки. Ему смутно кажется, будто он поворошил дрова в гостиной, потом пошел в уборную. Зато ему хорошо запомнился тот час, который он провел после этого за токарным станком, обрабатывая фигурную ножку для лампы. Его закуток скорее мастерская, чем кабинет. Одолев много разных премудростей, Спенсер уже выточил несколько штуковин из дерева, помимо ножек для ламп. Кристина одарила ими чуть не всех своих подружек. Кроме того, она пускает в ход его поделки во время каждой лотереи, каждого благотворительного базара. Не так давно он увлекся ножками для ламп. Вот это, если она у него получится, будет рождественским подарком жене. Токарный станок ему подарила Кристина ровно четыре года назад, к Рождеству. Живут они дружно. Он смешал себе вторую порцию виски. Поглощенный работой, он еле-еле попыхивал трубкой так, что со стороны могло показаться, что она потухла, и время от времени ему приходится раскуривать ее несколькими энергичными затяжками. Он любил запах дерева, когда оно крошится под резцом. Любил жужжание моторчика. Дверь за кутка пришлось закрыть. Он всегда закрывает за собой двери с таким видом, словно юркнул в комнату, как в постель под одеяло. В какой-то момент он поднял голову от работающего станка и увидел Беллу. Она стояла на верхней из трех ступенек. Как не слышал он, когда играла миссис кац так ничего не услышала сейчас. Белла шевелила губами, но ее слова перекрывал шум токарного станка. Он покивал ей, чтобы она минутку подождала. Ему было не прерваться. У Беллы на волосах цвета красного дерева сидел темный беретик.